Глава 20. Старогородская хроника кончается. И последней её точкой должен быть гвоздь, забитый в крышку гроба Захарии. Тихий старик недолго пережил Савелия и Ахилло. Он дожил только до великого праздника весны, до Светлого воскресения и тихо уснул во время самого богослужения. Что до Городской Поповки настало время полного обновления 1872 год